Глава пятая. 26 ноября, понедельник. Кинолог вывел с Паниеля и спустился вниз через задний борт прицепа, обменявшись понимающим взглядом с Клайвом Джонсоном, который забрался наверх и заглянул в машину. Рассмотрел рулевое колесо с деревянным ободом и тремя спицами, приборную панель, рычаг управления коробкой передач с традиционной для Феррари открытой кулисой, Джонсон распахнул дверцу, наклонился, принюхиваясь, и его подозрения только усилились. Настоящие классические автомобили имели стойкий запах потертой кожи, старого металла и моторного масла. А эта машина пахла не так. Он достал из дверного кармана бумажник, набитый купюрами по 50 фунтов. Собак и щек обучали находить не только наркотики, но и наличные. Неужели в итоге они обнаружат лишь кошелек с безобидной пачкой банкнот? Хотелось бы надеяться, что нет. Джонсон спрыгнул на пол и обратился к Старру. «Изымаю бумажник и его содержимое для дальнейшего изучения, поскольку наличные могут свидетельствовать о преступной деятельности». Джонсон положил кошелек в пакет для улик и запечатал его. «Что вы делаете?» — разозлился Микки. «Неужели это действительно необходимо?» Он явно забеспокоился. «Машина на ходу?» спросил Джонсон, проигнорировав вопрос. «Да», — без обиняков ответил Микки. «Хорошо. Попрошу вас сдать назад и съехать вниз на пол. Надо ее взвесить». «Взвесить?» «Да, будьте добры». Мурашки табуном побежали по спине Микки. Он постарался не подавать виду. «Не вопрос», — выдохнул он и принялся снимать блокираторы. Для ушей Клайва звук, с которым заводился двигатель классического Феррари, был приятнее всякой музыки. Он брал за душу, задевал за живое. Поэзия в движении. Но в шуме, гулко отзывавшемся от стальных стен таможенного помещения, мало что осталось от этой мелодии. Как и запах в салоне Феррари, шум двигателя казался иным — Джонсон стоял сзади, направляя машину вниз по пандусу, разглядывая колеса, шины. И заметил, как просел автомобиль, когда задние колеса коснулись бетонного пола. Он обошел машину, заставляя себя думать о деле, чтобы не потерять голову от ее поистине чувственной красоты. И все же, чем больше он смотрел на Феррари, тем больше все в ней казалось ему неправильным». Клайв повел водителя, не забывая приветливо улыбаться, вдоль помещения таможни налево, к встроенной в пол весовой платформе. Он велел сдать назад, проехать еще левее, затем вперед, снова дать задний ход и, наконец, остановиться и выйти из машины. Клайв взглянул на результаты взвешивания. Его охватило приятное волнение Получив декларацию судового груза, он решил уточнить снаряженную массу настоящего «Феррари-250СВБ» 1962 года выпуска. Она составляла 950 килограммов. Однако этот автомобиль весил 1110 килограммов. Почему же? Многие ретроавтомобили переделывали из современных машин, а иногда даже подделывали, используя номера кузовов со списанного автомобильного лома. Некоторые мошенники даже обнаглели так, что копировали существующие номера и не всегда при этом использовали оригинальные дорогостоящие металлы. Ну а кто-то перекраивал автомобиль совсем для другой цели. Неужели он столкнулся именно с этим? Через несколько минут и узнает. С улыбкой он подошел к водительскому креслу «Феррари», делая вид, что все в порядке, и тут же заметил перемену в поведении водителя. Микки улыбнулся в ответ, испытав волну облегчения. «Все сошло с рук. Обошлось. Да-да-да». Он так обрадовался, что даже захотел написать Стюи. «Час с лишним по пустым дорогам ранним утром, и он будет с ним». Но Микки решил подождать, пока не окажется подальше, чтобы убраться отсюда как можно быстрее, на случай, если таможенник передумает. Но тут сотрудник пограничной службы подошел ближе. «Сэр...» «Прежде чем вы продолжите свой путь, я попрошу коллегу провести машину через инспекционно-досмотровый комплекс». Микки почувствовал, как по животу разлился холод. «Успокойся. Дыши глубоко. Улыбайся». Клайв Джонсон стоял перед экраном, наблюдая, как автомобиль проходит через сканер, пока не увидел черно-белое изображение целиком. «Почти сразу он заметил нечто странное». Шины должны быть полными, надутыми воздухом, как и все обычные шины. Вместо этого на изображении со сканера они выглядели цельными. Джонсон воодушевился, но, несмотря на подозрения, все еще помнил, во сколько может обойтись автомобиль, если он подлинный. По опыту безопаснее начать с запаски. Он открыл багажник и вместе с двумя коллегами извлек колесо. Они с трудом вытащили его из машины. Вес сам по себе уже был тревожным звоночком — Один из сотрудников перекатил его и бросил на пол. Затем что-то сказал коллеге, и тот достал монтажный нож. Микки в ужасе наблюдал, как мужчина пропорол шину. «Ради бога! Это оригинал, который шел в комплекте с машиной!» — вскричал он с отчаянием. «Вы хоть представляете, как это скажется на стоимости Феррари?» «Мне очень жаль, мистер стар «Владельцы автомобиля, конечно, получат компенсацию за любой ущерб, причиненный во время осмотра, если мы не выявим нарушений», — заверил Клайв Джонсон. «Можно закурить?» «К сожалению, здесь запрещено курить». «Ладно, можно тогда на улицу выйти». «Прошу прощения, сэр, но не сейчас», — сказал Джонсон. «Нужно, чтобы вы присутствовали и наблюдали за тем, что мы делаем». Они не услышали шипения, когда сотрудник пограничной службы глубоко вонзил лезвие в покрышку. Некоторое время он с усилием резал шину, пока, наконец, не оторвал большой кусок резины. В образовавшемся отверстии отчетливо виднелся пластиковый пакет, наполненный белым порошком. Таможенник запустил руку внутрь, вытащил пакет и поднял, показывая находку присутствующим. «У большинства людей шины наполнены воздухом, сэр». Джонсон подался к Микки. «Полагаю, в пакете находятся наркотические вещества, так что я должен вас задержать». Долю секунды Микки невидящим взглядом в полной панике таращился на него, пытаясь вернуть ясность мысли. Голос в его голове закричал. «Беги!» Микки резко толкнул пограничника в бок, отчего тот врезался в стену и, рванув вперед, помчался через таможенный терминал. Он услышал крики, чей-то голос приказывал ему остановиться. Лишь бы только удалось выбраться отсюда. Туда, на темные улицы, и он исчезнет. Спрячется где-нибудь или угонит машину и вернется к Стюи. Вдруг Микки больно ударился ногой обо что-то твердое. грёбаный баллонный ключ!» И растянулся на полу. Пока он отчаянно пытался подняться, кто-то схватил его за правую руку, за протез. Микки изогнулся, Выбросил ногу назад, почувствовал, что попал в кого-то, тот сразу закряхтел от боли. Руку все еще удерживали. Он развернулся. Двое мужчин, один в больших очках. Он врезал очкарику левой рукой прямо по линзам, отчего тот покачнулся. Затем набросился на другого, гораздо более молодого человека, который ухватился за его протез. Двинул ногой, целясь в пах, но таможенник увернулся. Микки потерял равновесие, отшатнулся и чуть не свалился, всем своим весом повис на сотруднике, который цеплялся за его руку. Падая назад и отчаянно пытаясь удержаться на ногах, он схватил баллонный ключ и на краткий миг заметил ошарашенное лицо таможенника. Микки бросился на него, как бык, и изо всех сил ударив головой, услышал хруст. Сотрудник таможни, из разбитого носа которого хлестала кровь, упал на пол. Микки снова ринулся прочь мимо припаркованного фургона с желтыми проблесковыми маячками на крыше. И через дальний конец терминала выскочил на улицу в темноту под дождь к холодному утреннему воздуху и виднеющимся вдали городским огням, обещавшим безопасность. Чей-то голос вдруг завопил из темноты. «Стоять! Полиция!» Лучи фонарей ударили в лицо, и через секунду двое полицейских, один из которых был размером с гору, метнулись к нему, казалось бы, из ниоткуда. Микки замахнулся баллонным ключом, целя здоровяку в голову, но слишком поздно. Прежде чем он успел садануть противника, в него будто врезался холодильник. Сокрушительный удар по инерции швырнул его лицом вниз. Мик спустя полицейский мертвой тяжестью навалился на него. Чья-то рука схватила сзади за шею, силой прижимая лицом к мокрому асфальту. Тотчас же, руководствуясь инстинктом самосохранения и вспомнив все боевые навыки, Микки льгнулся, чем застал нападавшего врасплох, и в ту же долю секунды вскинул левую руку, обхватил толстую шею полицейского и резко дернул. Испуганно вскрикнув, мужчина легко, как мешок с перьями, откатился в сторону. Высвободившись, Микки поднялся, и прежде чем ошарашенный полицейский успел среагировать, с исключительной мощью двинул мужчину левым кулаком в челюсть — Когда полицейский отпрянул в агонии, Микки вновь бросился к огням города. Он обогнал нескольких пешеходов и добрался до перекрестка с опустевшей главной дорогой. Он напряженно соображал, непрестанно оглядываясь. Вдалеке он увидел мигающие фонари. Люди бежали, но были еще в добрых паре сотен ярдов позади. Микки собирался было перейти дорогу, но тут заметил автомобильные фары. Он заколебался, вдруг это полицейская машина и приготовился вновь раствориться в темноте. Но, наконец, разглядел, что это «Ауди» с немецкими номерами. Водитель увидел его и притормозил, опуская стекло. Микки уставился на серьезного на вид мужчину лет тридцати в деловом костюме. На ломаном английском мужчина спросил. «Здравствуйте! Извините, я съехал с парома, но, кажется, свернул не туда. Вы не знаете, Лондон, в каком направлении?» Микки ударил мужчину кулаком. Прямо в то место, на шее сбоку, при попадании в которое тот мгновенно лишился сознания. Он открыл дверь, отстегнул ремень, с некоторым трудом перетащил тело на пассажирское сиденье запрыгнул в машину, мигом освоился с левосторонним управлением и резко стартанул, игнорируя настойчивый писк, призывающий пристегнуть ремень. Но мысль куда настойчивее звенела в голове. «Надо добраться домой, к Стюи, пока полиция не приехала». Паника застилала глаза красным туманом, но он решил, что когда доберется домой, все будет в порядке. Они со Стюей молодцы. а не команда. — Я еду, — пробормотал он. — стюи я еду. Сгребу тебя в охапку и отправимся на север, в Шотландию. Заляжем на дно ненадолго. У меня там друзья на ферме в глуши. Там мы будем в безопасности. Возможно, уже сейчас в машине ему ничего не грозит. Успел ли кто-нибудь подойти, чтобы заметить, как он ее захватил? Придется рискнуть и предположить, что нет. Надо позвонить Стюе, который наверняка спит мертвым сном, и велеть ему встать, собрать сумку и приготовиться валить, как только он приедет. А чтоб тот поторопился, сказать, что все это игра и что он может взять с собой поварской колпак. Микки полез в передний карман джинсов, чтобы вытащить телефон. Его там не было».